В этот день все было не так, как надо, и Тедди ни за что не решился бы выходить в океан. В прошлый раз рыбалка была никчемной, едва покрыла расходы, а туристы сегодня предлагали двойную цену, потому что остальные капитаны были куда мудрее Бишепа. Бишеп сразу предупредил клиентов, что рыбалка сегодня будет недолгой, вода слишком беспокойная. Инженеры согласились. Похоже, сегодня они вышли в океан, элементарно подзуживая друг друга. На лицах у них не было никакой радости, когда траулер наконец вышел в открытый океан. Но делать было нечего. Деньги перечислены, место расположения рыбы известно. Оставалось пойти и взять. Несчастье случилось, когда берег исчез из виду. Барометр будто с ума сошел. Стал показывать то большое, то маленькое атмосферное давление. И погода тут же стремительно испортилась. Начался шторм. «Всех сухопутных в кубрик!» – заорал Кэп. Впрочем, сухопутные сами уже почувствовали, чем может обернуться рыбалка. И запрыгивали в кубрик один за другим. «Джон, правь в океан!» – велел Тедди. «Есть, сэр!» Такую погоду лучше держаться подальше от берега. Это ясно даже неопытному мореплавателю. Волна швырет судно на берег или скалу, и мало точно никому не покажется. Шторм усиливался. По, -по громкой связи отбился радист. «Кэп, сообщение с берега, это тайфун, и мы похожи прямо на его пути». «Отлично! Только этого нам сегодня не хватало», – сказал Бишоп. «И надолго это канитель?» «Часов на двенадцать». «Иисус морской! Нас за это время унесет к черту на куличке. «Тайфун движется в сторону Маршаловых островов». «Только там я еще и не бывал». «Ладно, парни, делаем так. Бодаемся с этим ураганом сколько можно», Даст бог, он утихнет раньше, чем у нас закончится топливо. Радиостанция в порядке, навигация в порядке, значит живем. В конце концов, что мы за моряки, если ни разу крушения не терпели? Эй, сухопутные, штаны не намочили?» Сухопутные, даже если и напугались, виду не подали. «Отлично. А сейчас, ребята, начнется рок-н-ролл. Джон, пусти меня к штурвалу и смотри, чтобы двигатели нас не подвели». Несло их несколько часов подряд, все дальше и дальше в океан. Радист успел передать, что траулер Ханни Лизи уносит тайфуном на запад, когда в катер ударила молния. Из строя вышло сразу все – электроника, двигатели и радиостанция. Радиста тоже зацепило, но не смертельно, немного контузило. Кэп, несмотря на то, что буря еще не закончилась, отрядил несколько инженеров в помощь Хемейеру чтобы в лепешку расшиблись, а запустили хотя бы один двигатель. Остальным сухопутным поручил электронную навигацию и радио. Впрочем, к чертям навигацию. Заставьте работать хотя бы радио. Будем передавать Мейдой. Нас запеленгуют в любом случае. Покажите, на что вы способны, жалкие маминкины сынки. Сынки оказались способны. Каждый из них имел мобильный телефон, отключенный на время рыбалки, и практически все аккумуляторы были заряжены. Причем у Гордона телефон был навороченный, со спутниковой связью, так что проблема связи с Землей отпала сама собой. Правда, инженеры сказали, что не будут запускать связь до тех пор, пока не закончится гроза, в избежании повторного удара молнии. Дела в машинном отделении шли не так радужно. Тщательное обследование обеих машин показало, что они по-прежнему исправны. Расплавились стержни в аккумуляторах, и генератор вышел из строя. «Как говорится, окончательно и восстановлению не подлежит». «Но ведь аккумуляторы запасные должны быть?» «Спросил Бишоп». «А они и есть», — ответил Егор. «Но я их не поднял на борт». «Почему?» — спросил Кэп. «Виноват, сэр». Егор опустил глаза. «Окей, потом разберемся», — нахмурился Бишоп. Егор знал, что серьезно облажался. «Он только вчера поменял аккумуляторы» отправил разряженный комплект на зарядку, а новые, запасные, забыл. Тому была причина. Они опять поссорились с Сузуме. Работа, которую выбрал Егор, казалась Сузуме недостойной такого умного и умелого человека. Егор сказал, что любое ремесло почетно, если вкладываешь в него душу, и не всем быть банкирами, режиссерами или инженерами. Кто-то должен выполнять и грязную, но честную работу – канализацию чистить или коров доить. Сузуми обиделась за режиссеров, Егор – за рыбаков. Словом, в машинное отделение он спустился в не самом рабочем настроении. Буря стихла так же внезапно, как и началась. Вдруг прекратилась скачка, сквозь низкую облачность прорвался луч солнца. И установилась такая тишина, что даже плеск волн у ватерлинии не воспринимался как звук. «Приехали!» — сказал капитан. — Выдохся, черт морской! — Ну, яйцеголовые, давайте смотреть, что у вас там получилось. Получилось здорово. Атмосферное электричество уже не мешало прохождению сигнала, и Бишоп связался прямо по телефону диспетчером порта. Сообщил точные координаты. На половине инженерских телефонов имелся навигатор GPS. Позвонил домой Лиззи, сообщил, что с Траулером и командой все в порядке попросил, чтобы она обзвонила всех членов команды и успокоила родственников. Потом перезвонил диспетчер. Сказал, что в этом квадрате сейчас нет судов, кроме военных. Военные подберут траулер часа через четыре и отбуксируют к Маршаловым островам. «А обратно как?» – спросил Бишоп. «Обратно договоришься с каким-нибудь сухогрузом. Может, перевезут», – сказал диспетчер. «У тебя же застрахована посудина на такой случай». Тедди выругался, но делать было нечего. «Итак, джентльмены», – обратился он к команде и пассажирам. «У нас появилось четыре часа абсолютно свободного времени. Если желание порыбачить еще не отбито, предлагаю заняться полезным для всех нас делом. Провинившийся», – Тедди посмотрел на Егора, «отправляется на камбус и помогает Коку готовить праздничный обед в честь нашего чудесного спасения». Егор не обиделся. Он знал, что виноват. Хотя, сложив сложившейся ситуации, от исправного двигателя толку было не больше, чем зонтик во время тайфуна. Егор покорно отправился на камбус и добросовестно помогал Коку Тиму. Рыбалка в незнакомом месте не задалась. Эхолот вышел из строя, так что определить места скопления рыбы не получилось. А наобум, какая же это рыбалка? Шаманизм чистой воды – Поплевал, дунул, повернулся на месте, сказал, ловись, рыбка большая и маленькая, авось повезет. Не повезло никому. Ладно, военные подоспели раньше и вместо расчетных четырех прибыли через два часа. К вечеру они были уже в Маджуру. Команда и пассажиры отправились в местный отель. Места в котором предоставили для потерпевших бедствию бесплатно. От комфортного ночлега отказались только Егор и Тедди. Стоя на корме, капитан сказал «Сынок, ты обиделся?» «Нет, сэр», — ответил Егор. «Все правильно. Я действительно виноват». «Но не настолько, чтобы винить себя. Пойми, оставлять без внимания твой рабочий косяк я не мог. Иначе мне скажут, что я плохой капитан. Но в других условиях никто бы и не узнал, что ты забыл укомплектовать неприкосновенный запас». Всегда же все окей было. На то и запас, что не знает, что произойдет. Верно. Но не стоит себя казнить. Ты не поверишь. Я, работая боцманом, забыл бинокль на судно принести. А ходил я тогда под началом Берты Линдберг, женщины-капитана. Она мужикам ни одного промаха не прощала. Ты не поверишь, как она меня распекала. А всей моей вины было, что Лизи первенца родила... И я не то что бинокль, все команды позабыл от счастья. А ведь я уже не щенок был. Лет семь, если армию считать, по большой воде ходил. Поверь, у каждого из нас косяков было множество. Тут главное не зацикливаться на них, а учесть и больше не повторять. У тебя еще множество неприятных моментов в жизни будет. Если над каждым убиваться, как ты, счастья не видать. «А разве я убиваюсь?» Ты свою офисиономию видел? Будто любимую бабушку похоронил. Повторяй за мной. Насрать и розами засыпать. Насрать и розами засыпать. Бодрее. Бабушка еще не умерла. Есть, сэр. Насрать и розами засыпать. Гаркнул Егор. Из темноты по левому борту донеслось. Точно так, парни. Точно так. Вот видишь, моряки тебя поддерживают. Тедди хлопнул Егора по плечу. «Давай-ка спать, парень! Завтра длинный день!» «Майор Дрых!» Барбара слонилась над самым ухом мужа и лихваски свистнула в два пальца. Эффект превзошел все ожидания. Брайдер подскочил чуть ли не до верхней переборки, стукнулся лбом, упал с койки и едва не придавил своим упитанным тельцем законную супругу. «А, что? ружье? «Вольно, майор! Это всего лишь я!» Том открыл глаза и долго непонимающим взглядом смотрел на Барбару. «А, ты!» И вновь сгромоздился на койку. «Не спать!» Барбара вновь свистнула, чтобы Том взбодрился. «Подъем, я сказала! Я нашла близнеца!» «Что ты нашла?» Просонья уточнил майор. «Выйди и посмотри!»